Глава двадцать «Он что? Я не поверил своим ушам. Он пытался меня соблазнить», — ровно ответила Андана. Предмет нашего разговора скромно стоял у двери со спутанными магической веревкой руками. Когда она привела своего секретаря в таком виде, я сначала напрягся. Мало ли что у них там случилось. Очевидно было только то, что как боец Андана лучше раз привела парня как пленника. А вот когда она изложила причину конфликта, я даже не сразу осознал, что она сказала. Просто людин пытался соблазнить аристократку. Серьезно? Я, конечно, вспылил из-за ревности при знакомстве с секретарями, но, честно говоря, я не особо верил в такой вариант. Это надо быть полным идиотом, чтобы на такое решиться. Да еще и на пролом переть, не будучи уверенным в реакции девушки. Сейчас ревности у меня не было. К мертвецам не ревнуют. Он тебе дорог, — поинтересовался я. Не сказала бы, — равнодушно пожала плечами Андана. Точно идиот. У нее же ни единой эмоции не мелькнуло ни в голосе, ни во взгляде с чего он решил, что у него есть шансы. Обычную дружелюбно вежливую улыбку аристократки перепутал с искренней симпатией. В принципе, если он никогда прежде не имел дела с аристократами, это вполне возможно. «Господин!» Подал голос пленник. Я бросил на него холодный взгляд, но его это не смутило. «Если вы позволите, то я прошу вас позвать господина Астарабади», — сказал он. Даже так. спланированная планированной акцией придумал ее мой ближник. Очень интересно. Я нажал кнопку на своем столе. Через несколько секунд в дверь заглянул. Дадабхай. «Вызови мне Астарабади, приказал я, — «как можно быстрее». «Да, господин», — кивнул мой секретарь и исчез за дверью. Анда мстительно прищурилась и не сводила взгляда со своего пленника. «Кажется, мы с ней одинаково мыслим». И чую, жизни этому парню в особняке она не даст ни при каком раскладе. А Старабаде появился через пару минут. Он вошел в кабинет, легким поклоном поприветствовал меня и Андану и бросил укоризненный взгляд на пленника. Тот виновато пожал плечами. «Есть что сказать?» — хмыкнул я, глядя на эту пантомиму. «Прости, Шахар!» — тяжело вздохнул Астарабаде. «Это была моя инициатива!» Баладжи просто выполнял приказ. Что за игры за моей спиной? Пока еще сдержанно рыкнул я. Я должен был убедиться, что госпожа Андана тебя не предаст. Твердо глядя мне в глаза ответил Астарабади. Андана перевела мстительный взгляд на Астарабади. Ой, зря ты так феришь. Хотя бы выражение выбирала. Она ж и тебе теперь жизни не даст, если я ее не придержу. Убедился? усмехнулся я. Да, кивнула старобади и повернулся к девушке. Госпожа Андана, я прошу прощения за эту проверку. Но думаю, вы поймете меня, как никто. Вы же тоже профессионал. Взгляд Анданы стал задумчивым, и она неопределенно покачала головой. Ладно. «Недооценил я Астарабаде, кара со стороны Анданы явно отменяется». «Почему за моей спиной?» — холодно спросил я. «А ты одобрил бы такую проверку?» — насмешливо приподнял брови Астарабаде. «Да». Усмешку с его лица как ветром сдуло. Пару секунд он меня разглядывал, но ни тени сомнения, видимо, не нашел. «Прошу прощения», — поклонился Астарабаде. Я тебя недооценил и ошибся. Готов принять наказание. На следующей раздаче подарков останешься без новых игрушек, хмыкнул я. Астарабадий поднял на меня изумленно обиженный взгляд. Не ожидал, что я замечу его страсть к артефактам моего изготовления. Или что я так это знание использую. И ведь попросить изменить наказание он не имеет права. А очень хочется, вижу. «Андана, тебе заменить, секретаря?» Отвернувшись от Астарабаде, спросил я. Девушка окинула взглядом пленника. Тот уже сбросил маску молодого повеса. Теперь на нас смотрел собранный и внимательный профессионал. «Диверсант?» — уточнила у него Андана. Баладжа молча кивнул. «Пусть остается», — ответила мне Андана. «Как скажешь», — улыбнулся я. Окинув всех присутствующих взглядом, я добавил. «Если у вас все, то больше я вас не задерживаю». Несмотря на явную угрозу Лакшти, пока явных подвижек не было. Ни Биджау, ни Астарабаде даже косвенных признаков готовящегося нападения на нас не видели. Понятно, что оно будет, но, похоже, не сегодня. В итоге вечер у меня оказался свободным. Можно было в кои-то веки провести его с Анданой, но я решил дать ей остыть. На всякий случай. Она, конечно, ничего не сказала по поводу моего согласия на проверку, но мало ли. Подготовка у нее, конечно, отменная, но ей всего восемнадцать. Может, вспылить. Оно мне надо. Возню с выигранным на турнире артефактом я отложил на время после ужина. Тут осталось-то около часа. А до ужина я решил проверить одну интересную идею. Мысль о том, почему в мире одновременно появилось столько полноцветных магов, меня давно уже подспудно терзала. Зачем-то мы этому миру явно нужны. Как вариант, чтобы возродить здесь полноцветную магию. Просто дать ей стартовый толчок. Эта гипотеза очень просто поддается проверке. В моем мире любой маг начинал обучение с цвета функционального шара. Это был небольшой шарик размером с кулак, в котором были все цвета и оттенки магических нитей. По вертикали от белого к черному через сектор своего цвета. По горизонтали все цвета плавно переходили один в другой. Он выглядел как обычная детская игрушка. Корзины с цветофункциональными шарами у нас стояли в каждом государственном учреждении при входе. Их оттуда любой человек мог взять бесплатно в каком угодно количестве. Многим детям из бедных семей эти мячики заменяли игрушки. И как его сделать, тоже знал любой взрослый маг. По сути, это просто клубок магических нитей, намотанный на банальный резиновый мячик. Надо только цвета своих нитей менять так, чтобы они друг другу подходили. Это требует всего лишь концентрации. Когда клубок будет готов, сплавить все нити воедино тоже несложно. Мячика у меня не было под рукой, я обошелся просто силовым шариком побольше. Изготовление цвета функционального шара у меня заняло в общей сложности полчаса. Закончив, я попросил Дадабхая позвать Асан. Китаянка пришла минут через пять и с порога завороженно уставилась на шар в моих руках. «Держи!» — улыбнулся я и кинул ей мячик. Асан поймала его двумя руками и осторожно, держа его на ладонях, подошла поближе. «Садись и говори, что чувствуешь», — произнес я. «Ничего», — сев в кресло, разочарованно отозвалась китаянка. Я глянул на нее с недоумением. Как ничего? Любая магическая нить уже несет в себе базовые свойства. По сути, цвет — это и есть зрительное выражение свойств нити. Растяжимость, упругость, прочность — это три основных магических свойства. Соответствуют цветам — желтой, красный, синий. В сложных оттенках — сложные сочетания свойств. Зеленый, например, — это магнетизм. До сих пор я был уверен, что это невозможно не чувствовать. «А свои магические нити ты как чувствуешь?» — спросил я. «А как их можно чувствовать?» — фыркнула Асан. «Магия, она и есть магия». «М-да». «Логично, конечно, местным же не с чем сравнивать. У каждого есть только один цвет». «Погоди», — сказал я. — А как вы тогда оттенки своих нитей меняете? Вы же можете расширять свой спектр хотя бы чуть-чуть с течением времени? — Шахар, я тебе сейчас глаза открою, — насмешливо улыбнулся Асан. — Никто из серьезных профессионалов этой дурью не мается. — Зачем? — Ну, угробишь ты кучу времени на расширение оттенков своей магической нити. И что? — Что это даст-то? — Это у тебя в плетениях куча цветов. — А у нас, по большому счету, без разницы, каким оттенком плести. — Синий или голубой? Даже если они на десяток тонов будут отличаться, ничего принципиально не изменит. И снова логично. Если они свойств не ощущают, то само наличие куцевого спектра у мага это просто понт. Я-то знаю, что синий щит будет прочнее, чем голубой. Процентов 10 разница в эффективности будет, если навскидку. Да, это много. Но если противник зеленый маг, то эти 10% никто не заметит. И уж точно это не то, ради чего стоит убить много лет на тренировке. Ладно, это все лирика. Как мне местных-то учить при таком раскладе? Но, почувствовав свойства, нужные нити не создадут. Цвет тут вообще не принципиален, он просто наглядный индикатор. Это очень помогает при обучении. Наставник сразу по цвету видит ошибки в плетениях, но сам по себе цвет роли не играет. Не от цвета надо идти, а от свойств. И простой вариант. Дать в руки цветофункциональный шар, чтобы учились просто на ощущениях, как дети в моем мире, не прошел. Очень интересно и очень странно. Тут ведь даже не скажешь так сходу, в чем проблема. В людях или в мире. Эх, с кем-нибудь из полноцветных бы поговорить. Ну да, не будем мечтать о несбыточном. Я для Лакшти сейчас враг номер один. И никто из его союза желания тесно сотрудничать в столь спорном вопросе у меня не вызывает. Лишнюю информацию я им даже вопросами и намеками давать не хочу. В общем, сам. Все сам. Как всегда. Глава рода Лакшти и глава клана Сидхарт вновь сидели в том же роскошном ресторане в центре столицы. «Так что будем делать с Раджат?» — спросил Лакшти. «Не знаю», — неопределенно покачал головой Сидхарт. «Девочка Бхаскара оказалась очень полезной. Мой парень-боевик, твой архитектор, Бхаскара-лекарь. Теперь я думаю, что и тех троих мы зря убрали». Но их уже не вернуть. А кем, окажется, раджат, я даже не знаю. Но очевидно, что его специальность с остальными не совпадает. Как у всех них, не совпало. Да толку с того, если он не собирается к нам присоединяться! зло усмехнулся Лакшти. Тоже верно, хмыкнул Сидхард. На пару минут наступила тишина, но в этот момент из кухни осторожно выглянул официант. Увидел, что высокие гости молчат, и быстрым шагом направился к ним с подносом. Расставив на столе заказанное блюдо, официант почти мгновенно исчез. «Оставлять все как есть все равно нельзя», — произнес Лакшти, когда за официантом закрылась дверь на кухню. «Если мы правы, то он уже успел наладить контакт с Мехта, и магические гранаты его рук дело». Он вполне может оказаться военным конструктором, да и его отражающий щит в финальном бою в ту же копилку идет. Мне наследник показывал этот щит, но в разноцветном варианте, если Раджат способен такие вещи переделывать под один цвет, его точно нельзя оставлять мехта. Зря твой парень давил, поморщился Сидхард. Принял бы отказ спокойно, да подсунули бы мы ему чуть попозже девочку из моего клана. Никуда бы он от нас не делся. «Это если бы Мехта нас не опередили», — фыркнул Лакшти. «Кровная связь с мехта через другой род тоже неплохо», — флегматично ответил Ситхард и встряхнулся. «Ладно, что сделано, то сделано. Я придержу СБ, на тебе его союзники. Будет окно — убирай его». «Только сделай это как-нибудь...» «Аккуратно!» — с легкой улыбкой кивнул Лакшти. «Наследника на него натравлю. Вечный род как-никак. Тронуть полноцветного мага император не посмеет, даже если тот убьет другого полноцветного мага. А род... Ну, своевольным мне попался наследник, что ж поделаешь». «Хороший вариант!» — уважительно кивнул Сидхарт. «Значит, на нем и остановимся». «Все-таки это они!» — удовлетворенно откинулся на спинку кресла глава рода Мехта, выслушав доклад. Лучший разведчик клана молча кивнул. «Что скажешь, Рибира?» — поинтересовался глава клана. «Я не представляю, как мы можем прикрыть Раджат и не получить от этого проблем», — покачала головой женщина. «Теоретически для этого хватит меня одной, но я не могу ходить за ним по пятам за пределами Академии. Да и случайное появление ректора в момент нападения забытые боги знают, где это перебор». «Да нет, это как раз выход», — задумался глава клана. «Понятно, что в случайность никто не поверит, но это позволит и нам, и Раджат, сохранить лицо». Один человек, даже если он маг девятого ранга, — это не то же самое, что усиленная рота клановой гвардии. — И как ты себе это представляешь? — едва заметно усмехнулась женщина. Глава клана перевел взгляд на разведчика, и тот с готовностью кивнул. — Вы будете знать место и время заранее. — А не проще тогда отдать эту информацию Раджат? — предложила Рибира. Или ты хочешь его поглубже в долги загнать? — — Отдать информацию — это как раз безусловный долг, — снисходительно объяснил глава клана. — А вот твое якобы случайное появление рядом... — Шахар все поймет, — насмешливо парировала женщина. — Он? — Да, — тонко улыбнулся глава клана. — А перед обществом это можно представить по-разному. Даже Лакшти не посмеют подвергать сомнению твое слово. — И при этом... «За Раджат будет очень большой долг, если по правде». «Да, и наследник не сможет это проигнорировать», — Рибера вздохнула. «Неру, ты делаешь ошибку», — сказала она. «Нельзя давить на этого мальчика. Он отдаст долг, здесь у меня нет сомнений, но дальше он откажется иметь с нами дело». «А это тоже зависит от того, как ты подашь эту помощь», — коварно улыбнулся глава клана. «Не дави». Не завив клан. Вообще ничего не предлагай. Помогли и помогли. А дальше, как ему совесть позволит, так пусть и действует. Женщина задумчиво покачала головой. Да, пожалуй, в таком виде план может сработать. Купить можно всех, если не напрямую, то подарками, ненавязчивой помощью, лестью в конце концов. «Сближение будет идти в любом случае, и отношение будет медленно, но верно меняться в лучшую сторону. Рано или поздно наследник Раджат начнет считать их своими. Да, это может занять десятилетия, но и ставки на кону огромные. Полноцветная магия — это куш, ради которого можно рискнуть и куда большими ресурсами, чем немного денег и времени». «Хорошо», — кивнула Рибира, — «сделаю все, что от меня зависит». «Я в тебя верю, девочка», — улыбнулся глава клана. «Пять, десять, двадцать лет — это ерунда в масштабах истории. Нам нужны эти знания, иначе мы никогда не сравняемся с Ситхард. Не подведи!»